Часть первая. Солнце над Бьярмой. Глава первая. Озеро Тарен. Хаста лежал на увядающей траве, закинув руки за голову, и глядел в далёкое бледно-голубое небо. День был не по осеннему тёплым. В его родных землях на берегах Змеевого моря в эту пору можно было ожидать первого снега, а здесь... В южной Бьярме лишь начинали желтеть листья, да порой легкие паутинки носились в воздухе и липли на лицо. Холм плавно поднимался над хвойным лесом, темно-зелеными волнами, уходившим в синие туманные дали. С юга его огибала дорога. За этой дорогой, затаившись в сухой траве, следили две девушки в черном. Третья... Сидела рядом с Хастой и неспешно правила нож из небесного железа. «Эй, звездочет!» — насмешливо окликнула она лежащего. «Не рано ли ты уморился?» «Я не устал», — переводя взгляд с облаков на воинственную спутницу, ответил рыжий жрец. Кудащавый и невысокий, обряженный в пестрое, им самим придуманное одеяние бродящего гадателя — Хаста на первый взгляд казался чуть ли не подростком. Только морщинки в уголках глаз да внимательный цепкий взгляд выдавали его настоящий возраст. — Тогда зачем эта остановка? — продолжала Марга. — Спасибо Тулуму, мы ловко выбрались из столицы и сейчас изрядно опережаем наших врагов. Но лучше бы нам не терять времени и уйти подальше от тракта. Они не торчать у всех на виду на этом облезлом пригорке?» «Не такой уж он и облезлый. А кроме того, с пригорка открывается прекрасный вид». «Ага», — ехидно ответила Накхине, «только что ты внимательно глядел, не хмурится ли Исварха из-за того, что мы недавно учинили с одним из его слуг. Можешь не тревожиться о своем пухлом приятеле». «Поверь, из наших рук он ушел почти нетронутым. Его предательство заслуживало куда более суровой кары, чем десяток другой пинков». Каста припомнил честолюбивого Агаоха, возжелавшего подарить его голову Кирану. Конечно, затея была отвратительной, и все же рыжему жрецу было жаль старого знакомца. Господь Солнца явит свою волю. Буду я искать взглядом его лик или нет. Вы лучше обратите свои взоры к дороге. Смуглое лицо сестры Сарсана от гнева потемнело еще сильнее. — Может, наконец объяснишь, чего или кого мы ждем? — резко спросила она. — Утром ты попросил нас разобрать мост через лесную речку. Мы это сделали. Но затем мы вернулись сюда и сидим тут уже полдня. Почему бы нам не перехватить тех, кого ты ждешь у реки, пока они будут ладить переправу?» касты сел и сладко потянулся. «Они не будут ее ладить. Благородные арии не станут морать руки о грязные бревна». «Во имя со змея хватит загадок. Еще одна недомолвка? Я тебя стукну». «Что расскажут тебе звезды, когда будешь смотреть на них подбитым глазом?» Юные Накхини, лежащие в траве, захихикали. «Можем и одежду на тебе для убедительности изорвать», — любезно предложила Вирия. «Нам это совсем не трудно, даже приятно», — добавила Янтха. «Спасибо вам, добрые девочки», — раскланялся жрец. «Ну, слушайте. Марга». Помнишь ворох писем, которые вы унесли со стола у Кирана? Мы со святейшим Тулумом читали их всю ночь. Порой встречались довольно любопытные сообщения. Например, доносы, которые нынешний наместник Бьярмы писал на военначальника Каргая. Кто такой этот Каргай? Глава особого отряда ловчих. которому Керан поручил отыскать и доставить в столицу истинного царевича Юра. И заодно переловить и показать всех самозванцев, которые ему попадутся. В последнее время царевичей тут больше, чем местных жителей». «Да, я знаю, и что?» «Марга!» — укоризненно покачал головой Хаста. «Подумай сама». Этот каргай с летучим войском сидит в городишке Яргара, кстати, недалеко отсюда, и готовится перевернуть Бьярму вверх дном. Он уже столь ретиво взялся за дело, что одно его имя приводит здешнего наместника в бешенство. Надо сказать, тот не скупился на выражение, описывая дерзость и своеволие, не в усердного ловчего. Аннамта. нам-то?» «До него какое дело?» — поддержала наставницу Янха. «Пусть себе слуги Кирана ищут царевича. Ну, а мы будем искать сами. бьерма велика, царевичей на всех хватит». Хаста вздохнул и закатил глаза. «Янха, помолчи». «Недовольно», — сказала Марга. «А ты, Хаста, продолжай. Я еще в столице по твоему лицу видела, что ты придумал, как нам найти Аюра». «Кое-какие мысли у меня, конечно, появились!» — улыбнулся Хаста. «Вы навели на Кирана изрядного страха, но наверняка он уже догадался, что приходили мы во дворец не по его душу. Забрав свитки, мы четко дали ему понять, что охотимся на иную добычу. И уж, конечно, Блеститель Престола пожелает оповестить о нас, коргая». Теперь, кроме юра тому придется ловить еще трех на Кхини и одного вредоносного жреца. Но поскольку дело это тайной и государственной важности, то Киран, вероятно пошлет Каргаю непростого гонца, а кого-то из своих приближенных. Предположим, что это нам дает возможность подобраться к Каргаю совсем близко и знать все, что знает он. Стало быть. Мы поджидаем тут некоего гонца из приближенных. Помолчав, отозвалась Марга. Ну, наконец-то дело прояснилось. И как ты намерен с его помощью подобраться к Каргаю? Прошу тебя, Марга! Каста сложила руки перед грудью. Доверься мне. Можно я его стукну? Поднялась с земли Вирья. А потом я. Подхватила ее подруга. Сестра Ширама досадливо отмахнулась от воспитанниц. "Умолкните, я думаю. Явно затеваешь что-то хитрое, но я никак не соображу, что именно", к Морис проговорила она. "Хочешь, чтобы мы подкараулили его и убили?" Жрец отрицательно качнул головой. "И то верно, мы могли бы это сделать у моста". "А, -а поняла". Не хочешь поймать его и сам переодеться гонцом. каста хмыкнул. Боюсь, я не смогу убедительно изобразить знатного воина. Тут скорее подошла бы ты, но наки сейчас не в почете. Впрочем, можно набелить тебе лицо, распустить твою косу и перекрасить ее в золотистый... Пальцы Марги сомкнулись у него на горле. Ты вообще думай... «Что говоришь?» Хаста с трудом высвободился и потер кадык. «Не стоит так гречиться кашля ответил он. «Это была шутка». «Глупая шутка», — буркнула сестра Ширама. «Согласен». Он поднес руку к глазам, закрываясь от солнца. «А, -а, -а вот, кажется, и наш гонец». По дороге, ведущей к Яргаре, быстро двигалась пятерка всадников. Четверо в обычных бурах плащах городской стражи, один валом со вспыхивающим по вороту золотом. — Так я и думал, кто-то из придворных, — пробормотал жрец, быстро вставая и направляясь в сторону дороги. — Что ж, самое время познакомиться. — А нам-то что делать? — крикнула ему спина Марга. «Вам?» Каста поглядел на молодых на «Надеюсь, твои девочки любят купаться в холодной, покрытой тиной воде?» Обогнув холм, всадники увидели одинокого путника, что брел по дороге, опираясь на длинный посох. «С нетерпеливо крикнул воин из свита вельможи валом плаще. Каста обернулся из-под руки, разглядывая гонца. Да, как он и предполагал. Перед ним был один из тех знатных бездельников, которые вечно крутились около кирана, во всем его поддерживая. Юноша был разодеться излишне в лесу роскошью, держался самоуверенно и величественно, как истинный царедворец. Впрочем, едва ли он был из высшей знати. В отличие от смуглых ариев царского рода, этот был светлокожим. Его длинные волосы были не золотистые, а просто рыжеватые. По виду гонца можно было сразу сказать, что его предками были степные сурьи, которые первыми склонились перед колесницами захватчиков с востока, несущих свет и свархи, на своих копьях и знаменах. Хаста отпрянул и закричал поравнявшемуся с ним гонцу. — Эй, путник, погоди! Ты что же не знаешь, какие нынче дни? Садник валом плаще натянул по воде, осаживая коня. — Не спеши, добрый юноша, это опасно! — продолжал Хаста. — Нынче те, кто торопится, могут и вовсе не доехать до дому. — Что ты хочешь сказать? — спросил молодой царедворец, пытаясь по виду странника понять, с кем имеет дело. Причудливое одеяние, пестрый плащ, войлочный колпак, бродящий прорицатель, звездочет, но из каких краев? — Не торопись, поезжай шагом, будь осторожен. Вчера наступили лунные дни, у богини Тарен. — Что? — Насторожившийся было юноша озадаченно поглядел на звездочета, а потом разразился хохотом. Следовавшие за ним воины из столичной городской стражи громогласно подхватили его смех. — Ты в Биярских землях! — укоризненно отвечал жрец. — Лучше тебе знать, что в эти дни великая богиня злится на весь мир. Все, что попадается ей на глаза, раздражает ее. «Яры в эти дни стараются со двора лишний раз не выходить, а же едой заранее запасаются». «Мы в землях Аратты, чужеземец!» — резко отвечал знатный юноша. «Здесь один только и имеет власть. Я вижу, ты явился издалека. Должно быть, ты лишен его света, потому и трепещешь перед всякой лесной нечистью. Знаешь же...» «Злые духи бессильны перед ликом Господа Солнца. Это знает ворать и всякий ребенок». это может, и знаю», — возразил Хаста. «Да вот только Тарен нет до того дела. Могу только посоветовать, не торопись. Да и ни к чему спешить. Мать зверей нынче уже проявила свой дурной нрав. Она возмутила речные воды, и те снесли мост впереди». Откуда ты знаешь? С подозрением спросил гонец. Ты же сам идешь в ту сторону. Коста пожал плечами. Мне было видение. Садник валом плаще вновь расхохотался. Вот и посмотрим, чего стоит твои видения. За мной! Он махнул рукой своим воинам, повелевая им продолжать путь. Ишь, каков! — хмыкнул Хаста, провожая взглядом всадников. Даже плеткой наглого язычника не вытянул на прощание. Будто и не столичный столичных И запомни! — закричал он вслед гонцу. — Избегай соблазна тарен! Нынче она коварна и прожорлива, как никогда! Никто из всадников даже головы не повернул в его сторону. — Что ж, главное, ты меня услышал, — прошептал Хаста и ринулся прочь с дороги обратно на холм. Анил из рода раш на отца истины был раздосадован. Стоя чуть в стороне от дороги на обрывистом берегу неведомой лесной речки, он наблюдал, как местный люд возится у остатков моста, стаскивая к воде срубленные молодые деревья и налаживая новый настил. и бьяры еле шевелятся. Едва сдерживая нетерпение, думал он, и рука его сама собой сжималась и разжималась, будто нащупывая плеть. — бодрить, Балентяев, а то ползают, будто зимние мухи. Но толка не будет. За время странствия по дорогам и постоялым дворам северного края юный царедворец уже усвоил — бьяры никогда никуда не спешат. Ведь солнце уже спустилось за кроны сосен. Чего доброго придется ночевать в лесу. Неужели прав был бродячий звездочет? Ярская нечисть в этих землях в самом деле имеет силу противостоять воле Исвархи. То, что сам он исполняет Божью волю, Анил не сомневался. Киран, блюститель священного престола, так и сказал. От этого поручения, быть может, зависит судьба солнечной династии и всей страны. Анил верил ему всецело. С той поры, когда зять государя впервые пригласил его с собой на охоту, юноша был ему неизменным спутником в делах и развлечениях. А если высокородный дед Анила вдруг скупился на золото, Херан всегда готов был помочь друзьям. Внезапно на государево родича обрушились все тяготы власти в обезглавленной державе. Коварство заговорщиков, предательство накхов. Пришла пора на деле доказать свою преданность. А Нил воспринял свое назначение с гордостью. «Подумать только! Ему всего девятнадцать, а он уже получил важнейшее назначение!» Стал особым посланником в Биарме. «Мы проводили дни в праздности и развлечениях, но то время прошло», — размышлял он по пути «Сейчас все переменилось, мы, я кому при Ордване пришлось бы годами ждать за спинами отцов и старших братьев, теперь спасай Арату. И вот ему предстояло как можно скорее явиться в Ергару, к тамошнему начальнику летучего войска, и получить под свою руку отряд в пару десятков всадников, дабы поймать важных преступников, мятежного жреца Хасту, способницами. Конечно, два десятка великий отряд, но главное сейчас показать, на что он способен. Огорчало, что дело придется иметь всего лишь со жрецом и какими-то девчонками. Впрочем, все же это были не просто девица, а к Такой победой можно будет гордиться. Никто не вздумает упрекнуть его. И вот на тебе. Бродячий предсказатель говорит ему о снесенном масте и гневе Тарен. А когда отряд доезжает до моста, выясняется, что их пряметь не остались только забитые в дно сваи. Тут поневоле задумаешься. Но они гнал от себя дурные мысли. И сварха великий, и он защитит его от злобных лесных башков. — Скоро уже солнце зайдет. — Как будто в никуда кинул один из его воинов, стоявших поблизости. — А эти все никак не закончат. «Лесное мужичье давно заслужило хорошую порку. Поддержал другой. Сколько времени копается, а мост все не готов». «Изжрать охота», — добавил третий. «Я в обед всего-то лепешку с сыром умял. Так это уже давно было». А Нил, как и положено потомственному воину, стойко переносил невзгоды, Однако в животе у него ворчало, и это подрывало его решимость. Похоже, на ту сторону реки мы за светло уже не переберемся, со вздохом признал он. Надо бы пока не стемнело поохотиться, да поискать место для ночлега. Ведя коней в поводу, столичные воины направились в сторону от дороги. Когда они поднялись на поросшие соснами взгорок, Их взглядом открылось лесное озерцо, блестевшее среди деревьев внизу. «Поедем туда, господин», — предложил один из стражей. «Там наверняка можно уток настрелять. Я вам таких уток в глине запеку, пальчики оближете». А Нила вдруг вспомнил слова звездочета. «Бегите, соблазнов, Торен». Поморщился, но все же махнул рукой. «Идем». Когда воины начали спуск из кустов на взгорке, осторожно вылез тот самый звездочет. Убедившись, что стражники его не видят, он нацепил на посох свой войлочный колпак, поднял его и поводил в воздухе, подавая знак. А Нилса скользнул соскользнул на землю с седла, с удовольствием потянулся, Взглядом окинул туманный берег и обомлел. У дальнего края лесного озерца, где над самой водой нависали раскидистые ели, плескались две совсем юные девушки. Их стройные тела отчетливо белели в подступающих сумерках. — Эй, кто вы? — крикнул молодой Арий. Девицы захихикали, не делая даже малейшей попытки прикрыться или спрятаться. — Пловите к нам! — закричал воодушевленный Анил. Он замахал им руками. Незнакомки заулыбались, лукаво поглядывая в его сторону. — Гляди-ка, бьярки! — Холодно им там, наверное! — со смехом воскликнул кто-то из стражей. — Ничего, сейчас согреем! — «Давайте сюда!» — наперебой закричали столичные воины, бросая оружие и торопливо раздеваясь. Девицы, уже хохоча во все горло, принялись манить разгоряченных вояк к себе. Длинные черные волосы облепили их точенные плечи, словно водоросли. ну ну-ка, сплавайте на тот берег и притащите мне этих девчонок сюда!» — приказал Анил. Лесная тишина наполнилась плеском, руганью и хохотом. Стражи один за другим прыгали в воду. «Ух, водица студеная!» — слышались веселые возгласы. «Аж обжигает!» «А ну, кто первый?» Вскоре только четыре головы темнели на поверхности озера, быстро удаляясь. Анил расстегнул алый плащ, снял пояс с мечом и сумкой со свитками, положил все это на прибрежную траву, и принялся стягивать сапоги, собираясь последовать за своими воинами. Он уже стянул один сапог. Как вдруг застыл, удивленно моргая. Голов виднелось только три. Еще не веря, что случилось несчастье, он пересчитал плывущих. Три. Определенно три. Тут прямо на его глазах под темной водой исчезла еще одна голова. потом еще манил застыл пораженный происходящим потом не раздумывая бросился в воду на помощь воинам но едва он вынырнул как позади раздался крик юный царедворец оглянулся из леса появился давишний предсказатель отчаянно размахивая посохом эй эй вопил он бегом спускаясь по пологому склону холма к озеру назад безумец к берегу она приближается онил растерянно глянул туда где плескались девицы но и там было пусто он остался посреди озера один вдруг по воде совсем близко от него пошла рябь будто нечто приближалось к нему из глубины лицо юноши побледнело Он развернулся и большими грибками поплыл к берегу, а Хастов все кричал. «Скорее, несчастный! Она уже совсем близко!» Тут Анил почувствовал, как нечто схватило его за ногу и силой рвануло вниз. Юный Арий погрузился с головой и от неожиданности наглотался воды. Ногу пронзила боль, точно ее рванули клыками». Несказанный ужас охватил его, и он забился, как рыба, пронзенная строгой, в тщетных попытках освободиться. — Она за тобой! — надрывался звездочёт прямо в одежде, вбегая в воду. Зайдя по пояс, он поймал Анила за длинные волосы и, быстро накрутив на кулак, потащил к берегу. А неведомое чудовище, схватившее его за ногу, не желало его выпускать, тянуло в глубину... и все сильнее сжимало челюсти. Анил отчаянно брыкнул ногой, и ему, наконец, удалось вырваться. Вытащенный на суше, он на четвереньках быстро отполз от берега скулят страха и боли. «Свернись клубком! Быстро!» — приказал ему звездочет, срывая с плеч дорожный плащ, отяжелевший от воды. Молодой придворный как-то и не подумал ослушаться. Его спаситель размахнулся, и целиком накрыл его плащом, оставив еле заметную щелку. В следующий миг Анил прикусил губу, чтобы не заорать. Из-под воды с шумным плеском появилась ужасная морда с дырами вместо глаз и распахнутой щучьей пастью вместо рта. По сторонам жуткой Хари свисали длинные плети буро-зеленых водорослей. «Здесь никого нет!» — крикнул Хаста, поднимая жезл. «Ты его не видишь, мать зверей!» Чудовище принялось водить мордой по сторонам, будто принюхиваясь. Потом, видно, учуя своего подранка, хрипло зарычало и прянуло на берег. У Анила от ужаса отнялись руки и ноги. Он взобрался бы на верхушку ближайшей сосны, если бы был в силах хоть шевельнуться. Никогда он не считал себя трусом. Но попробуй, сохрани смелость, когда на тебя охотится хищная нечисть. Предсказателю, впрочем, это пока удавалось. — И не приблизишься, Оторенн! — выкрикнул звездочет. — Во имя небесного мужа твоего, златокудрого Соло, сгинь в бездну! Заклинания, видно, подействовали. Чудище взвыло и начало медленно уходить в свои подводные владения. Вскоре лишь круги на воде говорили, что грозная торрен вообще здесь появлялась. Хаста повернулся к лежащему на земле молодому воину и прошептал. «Ползи!» Уда. шепотом спросил Анил. «Вперед! И старайся не высовывать из-под плаща рук и ног. Под ним Торен тебя не увидит. Она ушла недалеко, она рядом. Она чувствует, как бьется твое сердце». Подчиняясь прорицателю, Анил пополз по тропе в лес. В озере вновь громко плеснула вода. Хаст оглянулся, увидел, как из-под воды, держа в руках соломинки, выныривает довольные накини, как Марга, отплевываясь, стаскивает с головы гнилую корягу, и беззвучно усмехнулся. Заставив высокородного гонца проползти еще с полсотни шагов, он, наконец, тихо сказал. «Все, вылезай!» Мы в безопасности. Ошелевший юноша уселся на земле, вытаращив глаза и глотая воздух. Он поглядел на свою разодранную ногу и вскрикнул: "Я ранен? «Ерунда! это лишь когти Тарен. А вот если бы она вонзила в тебя свои ядовитые клыки, твоим приятелям нынче повезло меньше. А ведь я говорил тебе, предупреждал." — Зачем ты сошел с дороги? — На ней сварха видит тебя а там, здесь, повсюду. — Он ткнул в сторону озера. — Владение матери зверей. — Всему виной биярские девки. — Как? — звездочет сплеснул руками. — Ты что, видел в озере обнаженных девушек? — А ты разве нет? — с недоумением спросил Анил. «Разумеется, там не было никаких девушек. И они вам что-нибудь сказали?» «Ничего. Только смеялись, манили». «Бедолага, куда же ты полез? Это же бобрихи-оборотни, любимые домашние зверьки Тарен. Конечно, они ничего не сказали, ибо не умеют говорить». Все, что они могут, — это заманивать таких простаков, как вы, с дороги в чащу, где с ними расправляется их госпожа. А у нее сегодня, как я уже говорил, лунные дни. — Какой же я был глупец, что не послушал тебя! — утирая лицо, пробормотал Анил. — Теперь-то что говорить? Давай-ка я смажу твою рану целебной мазью. Каста полез в поясную сумку. А то ведь не равен час, Тарену чует кровь и в самом деле пойдет по следу. — Благодарю тебя, добрый человек, я твой должник. — Это уж точно. Каста окинул его взглядом. — Ага, возьми мой плащ. Все равно он больше не защищает от нечисти. Все остатки его чудотворной силы я потратил на тебя. Но ты не переживай. Когда мы дойдем до ближайшей деревни, я так и быть. Раздобуду тебе какую-нибудь одежонку. «Постой! Какая одежонка?» — скинулся сарий. «Там на берегу моя одежда, наше оружие, кони!» Он запнулся. «Там моя сумка с письмами. Я должен во что бы то ни стало привезти ее в Яргару». «М-да...» Каста почесал затылок. — Ну, тогда я, пожалуй, не буду переводить на тебя целебную мазь. Сейчас такую мало где достанешь, а там, на берегу, Тарен все равно тебя сожрет, как твоих приятелей. У этой богини ненасытна утроба. Она глотает людей, даже не жуя. — Святое солнце! Ну, что мне делать? — Да уж! Звездочет покачал головой. — Связался я тут с тобой! ладно сделаю так покуда заклятие действует попробую раздобыть твою одежду если тарен еще не сожрала коней попробуй привести их и сумка там моя сумка если найду прихвачу а ты на сиди аж ногу и призывай помощи свархи без нее нам придется туга